«А вот мне подорожник тоже всегда помогает, а на Тиру...» Хейзел мотнула головой в сторону своей подружки. «На Тиру он совершенно не действует. Это у каждой по-своему». Только сейчас Роза поняла, в чем же, собственно, дело. «Я тебе действительно очень благодарна. Боли были просто ужасные. Но сейчас я снова себя хорошо чувствую». Солгала Роза и глазом не моргнув. «Если тебе снова станет плохо, приходи ко мне. У меня еще есть подорожник». «Спасибо», — пробормотала Роза. «Ладно, пойду. Пока мужчины себе всякого не понапридумывали», — сказала хейзел многозначительно улыбнувшись. «Мы завсегда стирой, как мимо них проходим, так они начинают свистеть». «Облизывать губы или отпускать шуточки всякие. А ты, девушка, приличная, так что с тобой они по-таковски обращаться не должны». «А почему ты этим занимаешься?» поинтересовалась Роза. «Да я ж ничего больше и не умею-то!» Хейзел равнодушно пожала плечами. «У меня и мама, и бабушка этим занимались. И сама я родилась в веселом доме. Больше я ничему не научилась». Так что выбора у меня особого и не было. «А скажи, все мужчины такие?» «Почти все», — сказала хейзел, взглянув на поручни. «За нами не ухлёстывают только этот Олтер Мап и Элан. По-моему, они хорошие. И, по-моему, парнишка на тебя глаз положил. Мы с ним только друзья. Больше ничего, правда?» «Ты, главное, не сдавайся», — «Все у вас еще получится!» Хейзел показалось, что в голосе Розы прозвучало разочарование, и она ободряюще потрепала девушку по плечу. На четвертый день плавания Элен подошла к поручням и стала рядом с Уолтером. Ей нравились его веселость и вежливая манера обращения. «Ты заметил, как на тебя Роза смотрит?» Олтер приобнял Элен за плечи и приблизил свое лицо к ее уху. «Это ты о чем?» Элен не понимала, на что он намекает. «Она в тебя влюбилась и бегает за тобой, как дьявол за душой грешника, дорогой мой Элан. Она за тобой постоянно наблюдает», — прошептал он ей. «Вон, смотри, она опять следит за тобой». Элен рассмеялась. Роза была ее единственной подругой, и вчера они снова полночи проболтали. «Ох, Мап, у тебя буйная фантазия!» Олтер приподнял брови. «Если тебе нужен мой совет, объясни с ней. Конечно, если ты ничего от нее не хочешь. Отвергнутая любовь порождает самую сильную ненависть. Поверь мне, и не забывай мои слова». «Все не так, как ты думаешь. Правда. Между нами только дружба», ответила Элен, уверенная в своей правоте. «Ну, как знаешь». Уолтер стал смотреть на море. Казалось, он немного обиделся, но уже через мгновение возбужденно указал Элен на горизонт. «Вон, смотри, это берег Нормандии. Видишь устье реки? Там сена впадает в море». «Мы поплывем вверх по течению до Танкарвилля», — объяснил он. Элен посмотрела на восток. Хотя дул попутный ветер, корабль поднимался по сене медленнее, чем ожидала Элен. Она с нетерпением глядела на берег, куда они вскоре должны были высадиться. Старый нормандский моряк пробежал на другую сторону палубы и перевесился через перила. «Он что?» С ума сошел? От удивления Лен приподняла брови, посмотрела на Уолтера.